Глава 17. В течение нескольких дней Кит наблюдал за тренировкой темнорожденных. И с каждым разом его раздражение гасло. Ему нравилось, как Стейн общается с воинами своего отряда и как те смотрят в ответ. Стражи, что сопровождали Кита, о многом ему поведали. По их словам, отряд Стейна и он сам в самом деле были лучшими в Черных горах. Каждый воин отличался отменной выучкой, а порой и жестокостью к противникам. Именно отряд Стейна расправлялся с гриндоками на восточной границе и брал в плен тех, кто пытался пробраться на юг, в сумеречные земли, или возвращался на сонные болота с весьма полезной информацией. Неудивительно, что именно их Роймунд выбрал для тренировок наследного принца. Невероятно сильный и рослый, Стейн, будто состоявший из одних мускулов, значительно выделялся на фоне остальных воинов, телосложением превосходил Элиаса и Альвиса, а уступал разве что Кьеллу. Вечная ухмылка на лице и скука в голосе, с какой Стейн растягивал слова, никак не вязались с мужественным образом. Вольная и даже наглая манера держаться начала забавлять Кита. Не считая Кьела, Стейн был единственным, кто не выбирал выражений при разговоре с принцем. В один из дней, когда Кит появился на тренировке, командир отряда заявил, что наблюдать достаточно. Как и Роймунд, Стейн начал занятия с проверки навыков. Кит понял, что имели в виду стражи, утверждая, что заместитель превзошел командующего, однако до сих пор почему-то не признавал этого. Хватило нескольких минут, чтобы почувствовать, насколько Стейн был сильнее. Первый поединок закончился, не успев начаться. Кит с достоинством принял поражение, даже не испытав обиды. Во время второго поединка наставник намеренно позволял Киту атаковать. Стейн молниеносно нееносно, а иногда даже скучающе уходил из-под ударов. Точность его движений поражала. Он с ловкостью хищника расхаживал по площадке, словно чуя и предугадывая каждый выпад соперника. Кит вдруг понял, как важны тренировки, невзирая на огромную силу мальнов. Он давно не видел Кьелла. О том, где они с Роймундом были, ему никто не говорил. Кит злился, что Кьелл куда-то уехал, ничего не сказав и не прислав известий. Все занятия проходили с Хевардом. В прорицании Кит на удивление преуспел. Уже на третьем занятии он погрузился в прошлое, правда, промахнулся с выбранным временем. Каждым вечером он упражнялся запирать дверь в сознание, и хотя старейшине удавалось ее открывать, Кит уже ощущал его присутствие. Вчера, например, он так разозлился из-за того, что Хевард не сказал, куда уехал Кьел, что вышиб все стекла в башне а после почувствовал приятное тепло в груди, то, как оно растекалось по венам, наполняя тело духовной силой. Уже в постели Кит развлекался, включая и выключая белый магический свет в покоях. Пока это все, что ему удавалось. Вспомнив, что за проведенные здесь дни он так и не побывал в городе, Кит покинул замок после того, как спровадил стражей. Они настаивали на том, чтобы сопровождать его, но Кит хотел посмотреть город сам. Город располагался у подножия горной гряды и со всех сторон был окружен скалами. Вдали стеной вздымались черные горы с заснеженными вершинами, что терялись в мрачных серых тучах. Местами склоны густо поросли лесом, либо оставались голыми и каменистыми. Где-то там находилось одно из священных мест Мальнов — Камни Дозата. Протекала здесь и река, темные воды которой мчались с подножия гор к самому замку Кьела. Нависавшие тяжелые тучи наводили тоску лишь днем, тогда Кит скучал по солнцу, а вечерами он не переставал восхищаться сотнями белых огней в воздухе. Улицы города были вымощены темным камнем, вдоль дорог которых тянулись здания в два или три этажа из такого же камня. На первых этажах располагались магазины, лавки, таверны да мастерские, а выше — жилые части. Все выглядело сдержанно и строго, без каких-либо излишеств. Мальны же побогаче предпочитали селиться ближе к горам в отдельных коттеджах или особняках, отделанных черным мрамором. Никто из горожан не шарахался от Кита, как это случалось в Мальнберне. Прохожие вообще не обращали на него внимания, словно большинство из них не знали, как выглядел Киел. Изредка на него бросали взволнованные взгляды, но Кит не замечал в глазах страха, только легкий трепет и почтение. Ветер приносил с гор холодный воздух. Кит засунул руки в карманы, и в который раз поёжился, пытаясь выйти на главную дорогу, но на очередной развилке он понял, что заблудился. Кит долго блуждал по улочкам и извилистым переулкам, хотя и знал, что достаточно было спросить у кого-нибудь дорогу. С этим он решил повременить. «Заплутали, ваше высочество?» — раздался за спиной знакомый голос с линцой. Стейн стоял, прислонившись к стене дома, и сложив руки на груди. На губах, как и всегда, играла легкая усмешка. «Вовсе нет», — бросил Кит и свернул налево. «Если держишь путь в замок, тебе направо». Кит замер. Стейн непринужденно поглядывал на серые небеса. «Я возвращаюсь в замок. Составишь компанию?» — вдруг спросил Стейн и за несколько широких шагов поравнялся с Китом. Кит замешкался, но хмуро кивнул. «Да не хмурься ты, принц! Тебе не идёт!» Стейн похлопал Кита по плечу, затем издал тихий смешок и свернул направо. Они шли молча. Стейн насвистывал какую-то мелодию. «А ты что здесь делал?» — решил узнать Кит. «Были дела в городе», — протянул Стейн. Кит не сомневался, что вы начальнику о прогулке принца доложила стража, опасаясь, что тот потеряется в городе. Впрочем, именно это и случилось. Но сейчас все мысли занимал насущный вопрос, и Кит уперся взглядом в Стейна. Ты знаешь, где Кьел? Возможно, уклончиво ответил тот. Опять он за свое. Тогда или нет? Я люблю рисковать но не настолько, чтобы вызвать гнев Кьела. вздохнув, признался Стейн. Кит понял, что ответа и здесь не добьется. «Ты правда рос среди людей?» — внезапно спросил Стейн с неподдельным интересом. Принц кивнул. «И каково это?» — выдохнул парень. Кит пожал плечами. «А ты немногословен, принц!» — хмыкнул Стейн. Расскажешь как-нибудь поподробнее? Мне жуть как любопытно. Кит выгнул бровь, теперь с большим интересом изучая спутника. Стейн тем временем принялся рассказывать, чем он и члены отряда занимаются обычно в свободное время, какие места чаще всего посещают, а в конце даже пригласил в любимую таверну, добавив, что там подают лучшее в черных горах вино. Рот у него просто не закрывался. Он говорил так, будто они с Китом знакомы не один год, не чувствуя барьеров и скованности. Кит мог только позавидовать. Они прошли внешние ворота замка и двинулись по внутреннему двору. Кит ловил заинтересованные взгляды то на себе, то на стейне В основном интерес проявляли придворные дамы, которые собирались в небольшие группы, приседали в реверансе, а затем перешептывались и продолжали украдкой коситься. Некоторые лукаво подмигивали Стейну, но тот со скучающим выражением лица предпочитал этого не замечать. Кит, казалось, начал понимать странноватые отношения Стейна и Раи. Оба были из придворной знати, имели высокое положение и отличались исключительными внешними данными. Они не питали друг другу симпатии, как мужчина к женщине, но им явно нравилось такое общение, пусть и немного своеобразное, где никто из них не придавал значения ни положению, ни внешности. «Удачи! Да начнется борьба за сердце принца!» с неизменной улыбкой заявил Стейн. «Это вряд ли». «А что так? Сердце принца уже занято?» весело поинтересовался Стейн. Кит тряхнул головой, снова прогоняя мысли о Борее. Он предпочел промолчать и успел скрыться в коридоре, ведущем к его покоям, прежде чем Стейн набросился с новыми расспросами. Киел вернулся через неделю. Кит кипел от злости, хоть и пытался сохранять внешнее спокойствие. «Пока ты не начал выбивать стекла или не обрушил потолок, позволь все объяснить» начал Кьелл спокойным, примирительным тоном. Они находились в тронном зале. Узнав о возвращении Кьелла, Кит умчался с тренировки и впервые повысил голос на придворных, приказав оставить его с королем наедине. Кьелл встал с трона, спустился с помоста и, сев в ближайшее кресло, устало откинулся на спинку. «Перед моим отъездом Стейн и его отряд захватили в плен гриндеков». Нам удалось выведать у них важную информацию о встрече послов Смерглов и гриндоков в сонных болот на нейтральной территории. Я решил лично подобраться к ним. «Что с того?» — фыркнул Кит. «Ты мог бы сказать мне, куда отправляешься? Или позже прислать весточку?» Киел скрестил руки на груди. «Мог бы, но не стал. Похоже, пока только гнев и раздражение пробуждают твои силы». «Это был твой урок?» — резко спросил Кит. «Можно и так сказать». Мысли наскакивали одна на другую. Кьел не считал важным рассказывать о своих планах? Не считал нужным посвящать в детали? Или же это вправду жестокий урок, заставивший его сдвинуться с мертвой точки? «Что вы узнали?» — сухо поинтересовался Кит. «К сожалению, ничего важного». Гриндеки в темнице, с ими займется. А Смерглы успели переместиться в другой мир, прежде чем мы заставили их говорить. Кит серьезно посмотрел на короля, а затем с долей раздражения развернулся к выходу. Кристан Киел поднялся с кресла, «у меня накопилось много дел, но обещаю заглянуть вечером и обсудить прошедшие недели». Дни сменяли друг друга, и каждый из них наводил тоску. Кит присутствовал на всех заседаниях совета, и это время казалось мукой. Не потому, что ему было неинтересно вникать в государственные дела. На общих заседаниях советники короля получали приказы и докладывали о результатах, и один отчет могли растянуть на многочасовую болтовню ни о чем. Кьелл не любил долго с ними церемониться, и быстро пресекал разговоры не по существу. Но иногда он будто бы уходил в себя, и тогда советники тараторили, пока не уставали сами. С недавних пор Кит понял причину столь вольготного поведения Стейна. Малый совет. Членами этого совета, ближайшее окружение короля, были мальны, занимавшие самые высокие должности. Они также нарекли себя «темным кругом Кьелла». Спустя несколько минут после начала первого заседания, на котором Киту довелось присутствовать, ему стало понятно, что эти мальны — не просто советники, а друзья. Они — единственные во всем городе в черных горах, кто мог резко высказываться и возражать Кьеллу. Одной только позы Стейна хватило, чтобы судить о неформальности заседаний. Он развалился в кресле, закинув ноги на стол. Кит чуть со стула не упал, когда на вопрос короля угрюмый старейшина Хевард сказал «Кьелл, тебе больше трех тысяч лет, а ты как ребенок, до сих пор надеешься на чудо». На что Кьелл лишь хмыкнул. У каждого из них была своя история появления в кругу Кьелла, и все они были безоговорочно ему преданы. «Что не так с этим Талином? – спросил Кит после заседания круга, ушедшего рядом с Тейна. Главный советник по имени Талин казался самой загадочной фигурой во всем окружении Кьелла. Советник был молчалив и зажат даже во время заседаний круга, иногда вообще стоял в тени, скрестив руки на груди. По его лицу от лба до подбородка тянулся тонкий шрам, но даже он не мог скрыть былой красоты. Кит недоумевал, что за страшная сила поразила Талина, раз даже магия целителей не смогла полностью излечить его. «Вот и мне интересно», — чересчур громко ответил Стейн. Киту пришлось оглянуться по сторонам, опасаясь лишних ушей. «О главном советнике здесь никому ничего не известно. Знаю только, что, не считая бессмертного Кьелла, Тален самый старый мальн в Черных горах. Кажется, даже старше Верховного старейшины Хеварда. Хочешь узнать больше, спроси у Киела, может он что и расскажет. Глядишь потом и мне шипнешь, подмигнул Стейн. А про остальных что ли тебе все известно? прищурил глаза Кит. Уж поболее, чем о Талене. Киту было интересно узнать о соратниках Киела, о том, как они познакомились. И почему-то хотелось услышать истории знакомства не от самого Кьелла. Откашлявшись, Кит спросил. «Расскажешь о Хеварде?» Стейнс слегка сбавил шаг. На его лице появилось задумчивое выражение. «Дай-ка подумать. Хевард, значит. Родился в семье портных при дворе, и представь себе...» Был чуть ли не единственным в истории мальном, кто не проявлял никаких задатков старейшины до посвящения. В орден Хеварда взяли нехотя и всегда относились с презрением, Стейн фыркнул. Когда дремавшие силы вырывались наружу, их никак не удавалось взять под контроль. Не раз пострадавшим от молодого ученика старейшинам приходилось обращаться за помощью к целителям. Поэтому Хевард... Чаще всего тренировался самостоятельно на берегу темных вод, где любил прогуливаться Киел. Он долго наблюдал за ним и понял проблему. А однажды подошел к нему и дал парочку советов, как развить навыки самоконтроля. Почти каждый вечер Киел приходил на берег, помогал Хеварду и беседовал с ним. Затем и вовсе взял к себе в ученики, поставив тем самым на уши чуть ли не всю темную башню старейшин. Стейн довольно заулыбался. А Роймонд тут же спросил Кит. Улыбка резко пропала с лица Стейна. Он затих. Возможно, считал неправильным обсуждать своего командующего. С Роймондом была похожая история. В конце концов ответил Стейн. Как-то раз ел увидел, как мальчонка-сирота пытался совладать. Погоди минуту, удивленно перебил Кит. Сирота? как умерли его родители. «С чего ты взял, что они умерли?» «Они его бросили». Роймунда воспитывала дворцовая повариха. Несколько мгновений оба молчали. «Так вот», — продолжил Стейн, «как-то раз Кьел увидел, как мальчонка-сирота пытался совладать не с учебным, а с вполне себе взрослым копьем. Сверстники, детишки высокородных мальнов, наблюдавшие за попытками Роймунда, смели его и избили. Они бросили Роймунда у реки, сказав напоследок, что ему не светит ничего другого, кроме работы на кухне. Но избитый мальчонка поднялся на ноги и продолжил занятия. Киел взялся за воспитание Роймунда, а затем лично обучил боевому искусству. Вот и вся история. У Кита появился еще один вопрос, но, немного подумав, Он решил больше не выпытывать у Стейна сведения о командующем. «Ну а ты?» «О, нет! Прости, принц, о себе я говорить не стану». Стейн хохотнул, хлопнул кита по плечу и быстро скрылся за ближайшим поворотом. Следующие несколько дней тренировки проходили с главнокомандующим, потому что его заместитель со своим отрядом был занят на восточной границе. Киту пришлось себе признаться, что он безумно обрадовался возвращению Стейна. С Роймондом чувствовалось постоянное напряжение, да и его жесткое выражение лица действовало не менее устрашающе. Кит уже привык к вечной ухмылке на лице Стейна и хитрому взгляду, от иногда казалось, будто тот что-то замышляет. Возможно, такое впечатление создавали слегка раскосые глаза редкого зеленого цвета. Каждый раз, натыкаясь на Кита в замке, Стейн был не против сопроводить и прогуляться, при этом треща без умолку. С тренировочной площадки он зачастую уходил раньше всех, спеша куда-то по приказу командующего либо на собрание военачальников. И в замок Кит возвращался с Раей. Они продолжали ужинать вместе, иногда забывая о поводе этих встреч. А теперь к ним наведывался еще и Стейн, и Кит хохотал до упаду, наблюдая за этой странной парочкой. И как бы Кит ни пытался, но свою историю Стейн рассказывать наотрез отказывался. На все вопросы он умело отшучивался и переводил тему. А вопросов у Кита накопилось немало. Он знал, что Стейн не владел никакой способностью, но состоял в элитном отряде, стал военачальником и правой рукой Роймунда, Стейн входил и в Совет, и в темный круг Кьелла. Прежде Кит не слышал, чтобы Мальм без способности обладал такой силой и занимал столь высокое положение при дворе. Однажды Стейну удалось таки затащить Кита в одну из своих любимых таверн, где воины отряда поначалу чувствовали в присутствии внука короля некую скованность. Но спустя несколько бокалов вина все уже смеялись на равных. Слова Стейна о битве за сердце принца оказались не пустой болтовнёй. Куда бы Кит ни пошёл, всегда откуда ни возьмись появлялись стайки хихикающих девиц. Стейн к этому привык, и Кит не сомневался, что половина придворных дам успели побывать в покоях военачальника. Кит долго думал, прежде чем рассказал ему об Орее, однако новость о чувствах друга к светлорождённой пришла Стейну не по нраву. «Я ведь не настаиваю. Если не интересуют легкие интрижки, тогда найди себе пару из наших девушек», — в очередной раз пробормотал Стейн. Тренировка закончилась час назад. Кит и Стейн растянулись прямо на земле, подложив под голову полотенца, которых вдоволь хватало на площадке для занятий. Они оба сняли вверх боевых костюмов и остались в расстегнутых рубашках и с закатанными до локтей рукавами. Рая, наткнувшись взглядом сначала на одну широкую мужскую грудь, а затем на другую, смущенно отвернулась и ушла. «Ну что ты привязался? Не нужна мне никакая пара!» Вздохнув, Кит повернул голову. «Не заставляй меня жалеть о том, что рассказал тебе об Орее». Стейн приподнялся. Он несколько раз моргнул и свел брови, будто о чем-то размышлял. «Ты думаешь, что испытываешь какие-то чувства». «Но сколько вы знакомы?» «Пару месяцев?» «Что ты о ней знаешь?» «Пройдет немного времени, и ты забудешь ее...» «Нет, не забуду», — перебил Кит. «Невозможно забыть эти глаза». «И лучше это сделать сейчас», — проигнорировал его слова Стейн. «Чем мучиться, если выяснится, что она дочь убийцы твоих родителей?» «Ты все равно не сможешь даже просто находиться рядом с такой девушкой». Тяжело было признавать, но Кит и сам думал об этом. Когда Кьел научил его отправлять вести с помощью магии, Кит каждый день собирался написать письмо Ареи, но всегда останавливался, не написав и двух строк. Он не знал, что сказать. Мысль о том, что ее отец, возможно, убил его родителей, не давала покоя. Кит умом понимал, что Арея тогда была совсем ребенком, но... Что, если ей всё известно? Алвис так точно мог быть в сговоре с отцом. А если она всё-таки не знает, то как воспримет эту информацию? Арвида в лучшем случае придётся взять под стражу, а худшем не хочется даже говорить. Выдержит ли их Сарея чувства? От подобных мыслей у Кита перехватывало дыхание. «Понимаю, будет тяжело». Ведь она увлеклась тобой, думая, что ты всего лишь человек, — продолжал наседать Стейн. А теперь попробуй представить, что очередная избранница не гонится за титулом. Но не все же они такие. Кит слегка прищурил глаза. На раю намекаешь? Хотя бы. Чего же сам тогда медлишь? Стейн равнодушно пожал плечами и поднялся на ноги, будто намеревался уклониться от ответа. Она другая. А мне не нужны серьезные отношения. Действуй. Кит потер пальцами переносицу, пытаясь совладать с эмоциями. Стейн, я... Мне нужно время, чтобы разобраться в своих чувствах. Так понятно? И закрыли тему. Понял, не кипятись. Стейн примирительно поднял руки. Но ее брат, этот угрюмый сынок-наместника, мне уже не нравится. Вот бы в Майнберн попасть, я бы показал ему, что значит называться Мальнийским воином». Он растянул губы в хищной улыбке и поднял глаза в небо. «Вставайте, ваше высочество. Позвольте проводить вас на ужин, а то неведомо, на ком отыграется госпожа Рая, если мы опоздаем». «И что-то мне подсказывает, что это снова будешь не ты», — наигранно вздохнул Стейн. Кит хмыкнул, застегивая на рубашке несколько нижних пуговиц. Сегодня без меня. Я ужинаю с Киелом.